Тихо шикнул Райл: "Царанча, скажи козявке, чтобы сходила с подружкой в женский туалет и проверила строение кабинок: открыты ли они сверху, расстояние от верхнего края перегородки до потолка и размеры самой кабинки. Богомол, скажи мотыльку, пусть пока подумает, что он может сделать как целитель, чтобы объект, назовём его Трутень, почувствовал необходимость у Дениса в указанном месте. Например, какие-нибудь заклинания от запора или вроде того". В качестве запасного варианта пусть обдумает также возможность бесшумно и незаметно вырубить сопровождающего. Макс забубнил в микрофон. «Меня не засекут?» – деловито утащил мафии. «Рядом с другим классическим магом тебя в принципе невозможно будет засечь». Позади козявки молодой мужчина, смуглый и небритый в темной безрукавке, втолковывал между тем шила, пристально всматриваясь в монитор. Выглядит нервным и не совсем здоровым. Магическую ауру вы тоже должны чувствовать. Присмотритесь и подумайте, что вы можете сделать, чтобы он почувствовал себя плохо. Известно, например, что ему очень тяжело даётся ментальная магия. Только подумайте над этим. Делать пока ничего не надо. Ждите команды. Внимание, козявка покидает помещение. Мотылёк остаётся на месте, скорпис сопровождают. Повторяю, мотылёк остаётся и пытается послушать, что будут говорить клоп и таракан, оставшись наедине. Войдут ли в контакт с трудним, обнаружатся ли еще объекты. Скороби, проводите козявку. Только учтите, в женский туалет вам заходить нельзя, подождете под дверью. Можете зайти в мужской и тоже проверить, можно ли забраться в кабинку сверху. Но только в том случае, если за вами никто не следует. Проводив взглядом удаляющуюся четверку, объект Клоп, молодой парень в легкомысленной раздолбайке, нервно сглотнул и негромко произнес, обращаясь к таракану, мужчине постарше и с солидными уже сидеющими усами. «Я боюсь». «Успокойся», – твердо ответил тот, – «ничего с нами не случится». «Не знаю, как вы, а я верю во всю эту хрень, что говорят про шархи. Сережка мне рассказывал, как его подружка чуть в ящик не сыграла, поссорившись с этой малявкой». «Повторяю, нам нечего бояться, мы не собираемся причинить ей вред, а без этого она нам ничего не сможет сделать». «Даже говорить с ней я буду сам. А твое дело всего лишь увести от нас лишние уши. А этот ее... мумий... Его куда девать? Он же не отойдет ни под каким предлогом. Вон даже в сортир потащился. Подожди немного, пусть допьет. Что-то он даже не начинал. Мне кажется, он все понял и пить вообще не станет. А если он тоже шархи, и нам прилетит уже за него? Ты-то тут при чем?» Не ты же ему снотворное в стакан сыпал? Ну принес-то этот стакан я. Ну и что тут страшного? Поспит немного и всего-то. Максимум, что тебе за это может быть, тоже уснешь как-нибудь не там, где надо. И прекрати дергаться. Силы тебя заставляли в долг играть, что ли. А если он все-таки не выпьет, что тогда будем делать? Тогда делать будешь уже не ты, а люди, которые знают, что делать, и не ты сутся от каждого чиха. С подмостков они его уже роняли, весь зал видел. Я все же надеюсь, мужик, который руководит нашей операцией, не совсем тупой и не полезет второй раз на те же грабли. Есть же куча легальных и ненасильственных способов увести человека на время с места действия. Врачей на него натравить под предлогом осмотра, или винтов, документы проверить, или там прессу, поделиться впечатлениями от полета с шести метров. И ведь, прикинь, даже Гримм не помялся. ту точно без зелий не обошлось. Это верно, рассудительно согласился Раэль и повернулся к Шелару. Объясни Скорабию, что в стакане у него неотварное. Пусть выпьет и притворится спящим. Так он, по крайней мере, останется на месте и сможет следить за ситуацией. Другие варианты мне не нравятся, особенно с врачами. Мне тоже, кивнул король и принялся объяснять. Козявка добралась до места, отрепортировал Толик. Говорит, кабинки сверху открыты, хоть грузовиком залетай. Прекрасно, прокомментировал Раэль и кивнул Максу. Мытёлок, начинай, заговорил тот, на время отпуская косу. Когда этот несчастный Мак отправится в туалет, следуй за ним и там по обстоятельствам. Если он войдёт в кабинку один, подберёшься сверху и телепортируешь его сюда, в посольство. Если сопровождающий будет упорно мешать, нейтрализуй его как-нибудь так, чтобы не покалечить. Понял, сейчас или подождать, когда наши вернутся? Подожди. В момент исчезновения все наши должны быть на месте и вне подозрения. Раэл тем временем опять отошел и принялся названивать каким-то знакомым из Альфы насчет контрабанды, ордеров и обыска, торопя подготовить все срочно и обещая точное место указать позже». Мафей оценивающе посмотрел на пациента и привычно размял пальцы. Пожалуй, сердечный приступ не годится, с таким не в туалет бегут, а зовут врача. Да и вообще с астральными проекциями работать нельзя, они будут видимо. Что можно сделать, не прибегая к этой технике? Заклинание от запора – это господин Раэл малость загнул. Может, оно и существует, но вряд ли широко известно и часто применяется при таком обилии немагических средств. Во всяком случае, Мафей о нём слышит впервые. Попробовать с давлением поиграть. Не свалил себе этот бедолага в умарок. Пока он раздумывал, вопросы шёл себе без его вмешательства. Переселение вспобледнело ещё сильнее, зашатался и торопливо схватив со стола пучок салфеток, прижал к лицу. Сквозь тонкую рыхлую бумагу немедленно проступила кровь. Его соседи по столику, изобразив на лицах жертвенное долготерпение, приглянулись и молча разыграли на пальцах, кому вести подопечного умываться. Пошли, вздохнул проигравший, поднимаясь. Вот уж недоразумение. Запракинув в голову и опершись о рогу провожатого, гремычный метр Анхиль, всё ещё пошатываясь, поврёл к точке переброски. За ними неторопливо поплыл по воздуху мафий, на ходу прикидывая примерный вес крепыша в облегающей футболке и высчитывая оптимальную мощность разряда. Что опять? раздражённого ощал крепыш, недовольно очередной накладкой в операции. Ты хоть сделал, о чём тебя просили, или как обычно не осилил? Щи ты, невнятно пробормотал Мак, искамка салфеток. Чего?